Анна Апрельская, «Темный герцог», «Спасти любовь», читает Вильям Киссинджер. Глава 1 «Ирен, немедленно просыпайся!» — услышала чей-то противный голос. «Что за Ирен? Я Ирина. Кто так извратил мое имя?» Я продолжала витать в мире грез, не в силах проснуться. Казалось, на меня навалилось нечто тяжелое, даже дышать было сложно. «Что со мной?» И опять мужской голос пытался пробиться сквозь толстый слой вата, окружающий меня. «Я велел тебе проснуться, неблагодарная жена!» Какой мерзкий голос, похож на скрежет по металлу. Не хочу просыпаться, но меня почему-то потянуло как раз в сторону неприятного голоса. «Зачем? Не хочу быть той, на кого кричал мужчина!» «Сколько можно испытывать мое терпение? Хватит делать вид, что ты спишь! Это не поможет тебе!» Все равно мы сегодня поедем в храм пресветлой Я уверен, что богиня расторгнет наш брак. У меня есть кандидатура получше на роль моей жены. Скоро ты перестанешь быть графиней Азови». «Что? Графиня Азови? Что-то знакомое. Так же звали героиню из книги, что я вчера читала. Не повезло ей с мужем, это уж точно. И ее как раз звали Ирен». От этой шокирующей мысли я открыла глаза, и тут же мне захотелось закрыть их вновь. Надо мной нависало злое лицо брюнета, который с силой схватил меня за плечи и заставил сесть. — Я приказал тебе встать! — со злостью прорычал незнакомец. — Что? — в шоке спросила я. — Где я? Кто этот мужчина, называющий меня Ирен? «С каких это пор ты мне перечишь, Ирен Азови?» — выплюнул он слова мне в лицо. «Ты обязана слушаться мужа!» «Мужа? Что за ерунда?» Я с трудом приходила в себя. У меня еще все плыло перед глазами. В ушах стоял негромкий гул. «Что со мной происходит?» «Я не замужем, и зовут меня совсем не Ирен Азови, я Ирина Вяземцева». «Так...» Ирен Азови». Вновь вспомнила я это имя. Так звали девушку, ставшую ненужной женой, главному герою романа, который я вчера читала. Точно. Худощавый высокий брюнет, глаза цвета кофе, как описывал его автор. Я бы сказала, что у мужчины просто темные глаза, причем настолько холодные, что хотелось закрыться от его взгляда. В романе граф Альфред Азови мечта юной дурочки, главной героини. Как же она бесила меня, пока я читала книгу. Мне же казалось, что она влюбилась в противного, скользкого типа. Что странно, но леди Аните было наплевать на то, что герой ее грез женат. Девушка только и делала, что мило ворковала с графом, давая надежду на будущий брак с ней. Я что, сплю и вижу ненавистного мне героя романа? Странный сон. «Альфред?» — тихо спросила я. — А ты еще кого-то хотела увидеть в своей спальне? — зло выпалил мужчина. — Нет, зачем? — непонимающе ответила я. — И правда, зачем? К такой никчемной женщине на пушечный выстрел никто не пожелает подойти. — Хватит болтать, вставай! — приказал в очередной раз выдуманный герой романа. — Через час нас ждут в храме Пресветлой. Пора заканчивать с фарсом, каким был наш брак. Еще раз яростно посмотрев на меня, граф покинул спальню. что происходит? Страх накатил на меня. Это сон? Но почему он такой реалистичный? Бежево-кремовые цвета интерьера чем-то напоминали мою собственную спальню. Почти такой же, как у меня шкаф, доставшийся когда-то от бабушки. Мне нравился антиквариат, вот и оставила его, только заказала его реставрацию и пару прикроватных тумбочек в том же стиле. Тумбочки были на месте, как и на полу лежал ковер, который я купила пару лет назад. Только гардины были на окнах несколько светлее моих штор, тюль изящнее. Все это сбивало меня, и ощущение, что я дома, не оставляло меня. Я с трудом встала, в голове почему-то все еще шумело, и была небольшая слабость. Но я все же прошла в ванную комнату, дверь в которую располагалась на том же месте, что и всегда. Только там меня ждал очередной сюрприз. Как таковой ванны не было, лишь просторная душевая кабина. Где я? В голове опять зашумело, мне было сложно сосредоточиться. Может быть, это галлюцинация? Но я никогда подобным не страдала. Мне стало еще хуже. Голова закружилась так сильно, что меня повело в сторону. Я судорожно схватилась за косяк и на мгновение прикрыла глаза. Казалось, что это помогло. Хорошо. Все хорошо, успокаивала я себя. Нужно хотя бы умыться. и Я медленно пошла к умывальнику. Сначала мне показалось, что он точно такой, как у меня дома, но кран был один. Почему один? Нет горячей воды? Правой рукой я открыла кран, в левую тут же полился поток света. Он словно вода окутал мои руки. Что это такое? «Почему я ощущаю легкое покалывание? Разве во сне это можно почувствовать?» И тут я вспомнила. В том романе, что я читала, описывался очень интересный мир. В нем почти не было воды. Вода начала пропадать очень и очень давно. Причину этого так и не нашли, как не искали. Просто внезапно начали мелеть реки и океаны, иссыхать источники. Первое время воды хватало, хоть и не всем жителям Лобруса. После маги нашли решение проблемы и создали искусственную воду. Только с каждым годом и это было делать все сложнее. Тогда пришлось покупать воду в соседних мирах. Но стоила она очень даже недешево. Я же вообще не понимала, как можно жить без воды. А в том мире люди даже мылись не с помощью воды. Вместо нее давно использовали артефакты, заряженные магией света. Как все странно. Сначала графа Зави, сейчас свет вместо привычной мне воды. Все как в мире книги. Почему? Нет, не может такого быть. Не могла же я попасть в другой мир, да еще и в мир романа. Сколько романов прочитала про попаданок, мечтала оказаться на их месте. Что же, мечты воплотились в жизнь. Получите и распишитесь. Я даже ущипнула себя за руку в желании проснуться, но все было безуспешно. Итог был один. Я попала. Захотелось освежиться, может быть, душ приведет меня в чувство, Пока я еще не могла прийти в себя. Я выключила кран умывальника и пошла разбираться со световым душем. Там все оказалось немного сложнее. Синий кран дал возможность просто ополоснуться в световых лучах, а когда я открыла красный кран, на меня полилась пена. Да-да, самая настоящая мыльная пена, только световая. Когда я смыла ее, то решила попробовать открыть белый кран, и меня тут же окутал воздух, мягко высушивая мое тело и волосы. После душа вновь подошла к раковине, захотелось увидеть себя. Интересно, какой я стала? Только зеркала не было. Я протянула руку и коснулась стены над раковиной. На этом месте у меня дома висело большое прямоугольное зеркало. Мгновение, и мои мысли воплотились. Передо мной появилось знакомое зеркало. «Это я переношу в новый мир привычный мне интерьер?» тихо проговорила я и вновь замолчала с удивлением, разглядывая отражение в зеркале. На меня смотрело почти я. Только лицо было достаточно худым. «Ирэн что, на диете сидит?» «Я никогда не могла себя заставить продержаться больше пары дней. Не сказать, что я полненькая, но лишние килограммы точно были. Посмотреть бы на себя в полный рост. Может, у меня получится создать еще одно зеркало, уже большое, в пол?» Всегда мечтала о таком. Я коснулась стены рядом с умывальником. Удивительно, но у меня получилось. Теперь я рассматривала себя более тщательно. Все было так, как мне и хотелось. Тонкая талия, высокая полная грудь, изящные руки, мягкие бедра. «А я милашка!» — рассмеялась я. «Хороша же ты, Иришка!» Вдоволь насмотревшись на свое отражение, я решила почистить зубы. Но как? Такие тонкости в книге не описывались. Мне бы сейчас не помешала памяти Рен. Стоило мне подумать об этом, как на меня хлынул поток информации. Вот маленькая большеглазая малышка весело бежит по парку кормить кроликов. За ней идут ее родители, девочки их любимая и долгожданное чадо. Тут Ирен уже подросток, в их семью пришло горе, смерть матери. Отец ушел в себя, не в силах сдержать удар судьбы. Нет, он не забыл о дочке, но его отношение к ней резко изменилось, мужчина запер все чувства на замок. Только девочка не понимает, почему некогда любящий отец избегает ее. Ей больно. Так в холодном доме прошла юность Ирен. Пусть в достатке, но без родительской любви и ласки. Когда девушке исполнилось восемнадцать, отец выдал ее замуж за графа Азави. Как не сопротивлялась Ирен, но ее никто не захотел слушать. Казалось бы, жизнь молодых складывалась хорошо. На людях лорд Альфред показывал всем, как трепетно он любит жену. Но за закрытыми дверями муж превращался в тирана, ругающего Ирен за малейшую провинность. Только и эта более-менее спокойная полоса в жизни девушки закончилась, когда умер ее отец. Вот тут-то граф Азави показал свое истинное лицо. Он в открытую изменял, тратил наследство Ирен на любовниц и сомнительные проекты. Деньги утекали у него сквозь пальцы. Пока однажды не появилась та, кого лорд Альфред начал видеть в качестве своей новой жены. Стоило ли говорить, что девушка была очень богатой невестой? Вот тогда лорд и решил избавиться от ненужной Ирен. Все это молниеносно пронеслось в моих мыслях. Казалось, голова сейчас лопнет от переизбытка информации. Накатила такая слабость, что я с трудом устояла на ногах. На автомате я открыл экран умывальника, набрала пригоршню световой магии и умылась ей. Тяжело дыша, я оперлась о края раковины и выпрямилась. В зеркале отразилось бледное «я». Поток мыслей прервал стук в дверь. — Леди Ирен, лорд Альфред просил напомнить вам о времени, — сказала служанка. — Сейчас уже выхожу, Джесси, — ответила на автомате «я», даже не задумываясь. — Приготовь пока светло-синее платье. «Хорошо, госпожа!» — раздалось из-за двери, и горничная удалилась. Я приложила ладонь к зеркалу над умывальником, оно пропало, а на его месте появился небольшой шкафчик. Я достала полукруглую баночку с розовыми капсулами, взяла одну и положила в рот. Через пару минут появилось ощущение чистоты и свежести во рту. Этот способ чистки зубов мне понравился. Хорошо бы иметь такие капсулы и дома. Когда я вышла из ванной, то на заправленной кровати лежало светло-синее платье. Джесси была исполнительной служанкой. Жаль будет ее терять. Что меня ждет? Куда меня выбросит Альфред? Что мне дальше делать? Как строить будущую жизнь? О, Боже, я уже рассуждаю, как Ирен? Я же не Ирен! Нет, нет и нет! Я не согласна прожить чужую жизнь! но, похоже, деваться некуда. По крайней мере, пока не разберусь, как сюда попало и как вернуться домой. Так воинственно настроенная, я и спустилась на первый этаж с намерением позавтракать. Только в холле меня ждал злой муж. Лорд нервно расхаживал по белым плитам, ворча себе что-то под нос. — Наконец-то! Сколько можно заставлять меня ждать? — воскликнул мужчина. — У меня после обеда назначены важные дела. Некогда мне с тобой возиться. «Так, может, не нужно со мной возиться?» — ответила я, спокойно встречая его гневный взгляд. «Я могу никуда и не ходить. Иди, делай свои важные дела». «Не мили чушь, Ирен. Мне сегодня необходимо развестись с тобой. Завтра меня ждет с визитом барон Кларк, мы будем обговаривать брачный контракт. Через неделю у меня свадьба. Поняла?» «Куда уж мне понять», — тихо проговорила я. «Недаром мне так не нравился главный герой книги». Верно я его раскусила, ничего из себя не представляет, но самомнение выше крыши. Промотал уже состояние первой жены, так нужно второй раз жениться. А то, что он еще как бы состоит в браке, так это лишь досадное недоразумение, которое Альфред желает поскорее исправить. Хорошо хоть не убивает ненужную жену, а всего-то хочет развестись с ней и выбросить подальше. «А позавтракать мне можно?» — спросила я, чем вновь привела мужа в бешенство. — Не поешь сегодня, ничего не будет. Тебя в приюте накормят, — прорычал он. — В приюте? — А ты думала, я тебя обратно в этот дом возьму? — рассмеялся Альфред. — Еще что придумала? — Ну уж нет. Скоро тут будет новая хозяйка. — А ничего, что этот дом мне отец подарил после нашей свадьбы? — поинтересовалась я. — Не тебе, а нам. Что было твоим, все стало моим, — ответил муж и расплылся в довольной улыбке. Твой отец заставил меня подписать брачный договор. Только я все там перевернул в свою пользу. Я вновь приняла все близко к сердцу. Что за монстр попался бедняжке Ирен? Самого бы тебя отправить в приют. Я жалела жену главного героя, еще читая роман, что уж говорить о моем восприятии ситуации сейчас, когда я оказалась на месте Ирен. Я все еще лелеяла надежду, что просто очень крепко сплю. что это просто какой-то дурацкий, очень-очень реалистичный сон. Другого даже представлять не хочу». Альфред еще раз гневно посмотрел на меня, крепко схватил мою руку и потянул из дома. Руку как огнем прострелило. «Больно! Так как же так можно?»